не ставя при этом в известность короля. Поскольку в то время я испытывала недостаток денег, деньгах, я должна была совершить покупку в кредит. Ее величество будет платить в рассрочку с интервалом в три месяца. Разумеется, чтобы устроить все это, королева нуждается в посреднике. Она сразу же подумала о вас, объяснила она Далямот. Во время судебного разбирательства кардинал так рассказывал о случившемся. Мадам де ля Мот принесла мне предполагаемое письмо от королевы, в котором ее величество сообщила о своем желании купить ожерелье и отметила, что поскольку она не имеет в настоящий момент необходимых средств и не желает сама заниматься всеми необходимыми формальностями, то хотела бы, чтобы я занялся этим делом и предпринял все необходимые шаги, чтобы совершить покупку и установить подходящие сроки внесения платежей. Получив это письмо, кардинал был в восторге. Он будет счастлив сделать для Ее Величества все, что угодно. Для него будет честь и устроить все, что она только пожелает. Была установлена цена – в миллион шестьсот тысяч ливров. Эти деньги следовало выплатить в течение двух лет за четыре взноса, следующих друг за другом с интервалом шесть месяцев. А должны были вручить кардиналу 1 февраля, а первый взнос предстояло выплатить 1 августа 1785 года. Он написал это соглашение своей собственной рукой и передал его мадам де ля Мот. Чтобы та показала его своей дорогой подруге королеве. В ответ пришла записка, написанная на бумаге с позолоченной каймой и цветком лилии в углу, и подписанная Мария Антуанетта французская. В ней говорилось, что королева довольна соглашением, которое заключил кардинал, и испытывает к нему чувство глубокой благодарности. Как ни странно. Когда кардинал увидел ожерелье, у него появились первые сомнения. Этот человек, поверивший в то, что я способна была встретиться с ним ночью в роще Венеры, и что у него был даже шанс стать моим любовником, удивился тому, что я пожелала носить такое вульгарное украшение. Он заколебался и сказал мадам Далямон, что желал бы иметь документ, подписанный королевой, и удостоверяющий, что она поручает ему купить для нее это жерелье. Мадам Далямот это не смутило. Почему бы и нет? Ведь Ретта де Вилетто изготовил все остальные документы. Почему бы ему не сделать еще один? Он и подготовил его в положенное время, подписав, как обычно, Мария Антуанета Французская. Причем перед каждым пунктом Якобы моим почерком было написано слово «Утверждаю». Как мог кардинал смотреть на эту подпись и не понимать, что она фальшивая? Как он мог подумать, что я могла подписаться таким образом? Помню, эти вопросы постоянно задавались во время судебного разбирательства. Один памфлетист дал на них один из возможных ответов. Людей обычно очень легко убедить, что то, чего они желают, правда. Это была ошибка, которую легко мог совершить мужчина с живым и легко возбудимым воображением, подобным воображению кардинала. Он испытывал удовольствие и даже восторг от этого договора, который давал пищу для новых чувств, для новых перспектив в бесконечном лабиринте его воображения. Итак, так дело было сделано. 1 февраля Бемюр и Пасенж принесли ожерелье к кардиналу. Он в тот же самый день отнес его на Рю Ньо Сен-Джиль, где его ждала мадам Далямут, чтобы взять у него украшение. Его пригласили подождать в комнате со стеклянной дверью, через которую ему было видно, кому передали ожерелье. Он увидел молодого человека, одетого в ливрею, подобную тем, что носили слуги королевы. Этот молодой человек представился графу и графине Далемон со словами